Глава сорок В королевской башне воцаряется хаос. Снаружи под дверью кабинета грохочут мушкеты, и пули бьют в стену. Кричат люди. Однако я забаррикадировался изнутри, подперев дверь несколькими стульями. Сердце грохочет молотом. Мозг работает с лихорадочной скоростью, ищет идеи, планы, но я просто не знаю, как устроена башня. В зале становится горячее, бой идет яростнее. Предателем в цехе стражи оказался далеко не один только мастер. А как же мои друзья? Пытаюсь связаться с ними через камень, но ответа нет. Может, коммуникаторы блокируют? Успели ли мои выбраться? А мастер Кока? Дверь трещит, и на пол летят щепки. Несколько секунд, и захватчики прорвутся. Вряд ли они станут задавать вопросы. Мой взгляд устремляется к окну. Нет, это безумие. Входная дверь приоткрывается шире. Ее вот-вот сорвет. Я быстро ощупываю потайную дверь. Ее почти не видно среди панелей красного дерева. Подцепить не за что. Где тут кнопка? Окно так и манит. Я тяжело вздыхаю. Если оступиться, падать придется всего-то метров триста. Ну ладно. От страха у меня сжимается в горле, но, схватив со стола дядину трость, я открываю окно. Внизу, под стеклянным колпаком, библиотека и нижний этаж. Купол состоит из нескольких окон, установленных под уклоном и образующих внешний контур башни. В лицо ударяет порыв ветра. За спиной снова кричат Проклятие. Зажав трость в зубах, выбираюсь наружу и повисаю на подоконнике. Сильный ветер пытается сорвать меня и унести. Я тут умру. И вот, уже когда думаю попытать счастье и сразиться со стражами, пальцы соскальзывают. Упав на стеклянный склон, я, крича, с бешеной скоростью съезжаю вниз. Еще немного и слечу со стеклянных панелей. Пытаюсь тормозить ладонями. Перчатки скрипят и воют. Но мне удается замедлиться так, что у самого края останавливаюсь. Меня так и разбирает. Хочется хохотать, однако еще не время испытывать облегчение. Дверь в кабинет взломали, и в окно высовывается страж. Мгновение он оглядывает город, но вот, уже готовый отвернуться, вдруг замечает меня. «Наследник!» «Вот черт, я пока еще не наследник!» В следующее мгновение страж вскидывает автомушкет, но я уже вовсю колочу по стеклу дядяной тростью. По панели расползаются длинные трещины, и под моим весом она, наконец, раскалывается. Я лечу вниз, желудок подскакивает к горлу. Миг и падаю на спину. Из меня вышибает весь дух, хотя высота тут всего метра три. Надо сделать вдох и бежать дальше. Я в темном помещении королевской библиотеки. Кругом одни книги. Стража придет за мной и сюда, зато я хотя бы знаю, где нахожусь. Знаю, где тронная зала и где лифт, который доставит меня в королевский порт. Гернер. Засланный. Говорю я в коммуникатор в надежде, что команда услышит. Все на Гладиан. Скоро буду. Затем, как можно тише, бегу по балкону верхнего уровня. В этот момент снизу доносятся голоса. Выглянув из-за перил, вскоре вижу, как между стеллажами идет, подняв руки над головой, дядя. Следом за ним — адмирал Гернер. Покинув потайной тоннель, они направляются к тронной зале. «Возможно, нам удастся прийти к какому-то соглашению», — говорит дядя. Получив удар по затылку, он чуть не падает. Резко оборачивается, готовый ударить, но Гернер стреляет ему под ноги. «С тиранами переговоров не веду», — отвечает адмирал. «Шевелись». Он вталкивает дядю в тронную залу, и когда они скрываются из виду, я вхожу в один из небольших лифтов. Спускаюсь на самый нижний уровень библиотеки. Это глупо, ведь своего дядю я ненавижу. Однако выбора нет. Без дяди не будет Эллы. К тому же кругом сплошной хаос. Я стискиваю в руке трость так, что скрипит дерево. Готовлюсь ворваться в тронную залу. Там швырну трость в голову Гернеру, оглушу его, а потом мы с дядей сядем на мой корабль, перегруппируемся, соберем лоялистов. Я влетаю в двери к удивлению нескольких стражей. Алона из Мизрахи смотрит на меня и улыбается. А потом бьет прикладом мушкета в лицо. Лопа царапан. В глазах мутится, однако я подсекаю ей ноги и раскладываю дядину трость. Готов уже биться сразу со всеми, но тут меня снова бьют, и я падаю на пол, роняя капельки крови. В глазах темнеет. Мне нельзя тут умирать. Я и не умру, только не за эти глупые войны, о которых узнал-то всего пару дней назад. Алона колошматит меня, не давая подняться. Сознание гаснет, опускается тьма, и стражи нагибаются, собираясь утащить мое обмякшее тело. Меня швыряют на пол просторного ангара на борту Голиаса, флагмана стражи. Кусачая веревка впивается в запястье, в черепе пульсирует жуткая боль. Слева и справа стоят пришвартованные ряды воробьев. Стеклянные фонари гладких истребителей отражают свет кристаллов на платформах вверху. Меня обступило пятеро стражей. В их глазах жажда крови. «Думаешь, ты знаешь, что значит бороться?» Алона пинает меня в живот. «Думаешь, знаешь, кто такие настоящие низинники?» Я кашлю, не в силах отдышаться. Она рывком за волосы приподнимает мне голову, заставляя заглянуть в ее зеленые глаза. «Ты не знаешь, что такое страдание». Получив кулаком в лицо, я падаю, ударяюсь о палубу. Дышать больно, однако глаза стараюсь не закрывать. «Моя семья внизу голодает», — говорит Алона. «А здесь у низинников есть дома, очаги, близкие». Внизу у меня нет совсем ничего. Она пинает меня снова и снова. Прекратив, наконец, разворачивается к кольцу стражей. Вы убили мою мать. Говорю, сплюнув кровь. Алона прищуривается. Ваши звери, продолжаю, напали на мой остров. Уничтожили целую улицу. В ангаре становится тихо. Алона сердито подходит, готовится обрушить ботинок мне на лицо, но тут дверь в верхней части ангара приоткрывается. Входит дядя, избитый до фиолетовых синяков. Только я успеваю понадеяться, что он один. Пришел спасти меня, как следом показываются адмирал Гернер и еще несколько стражей. Гернер толкает дядю на лестницу, и тот, скатившись по ступеням, падает на пол. Однако даже с рассаженным лбом, превозмогая боль, поднимается на ноги. Глядя на него, я снова вижу отца, сильнейшего человека на всех северных островах. Правда, ни сила, ни статус королю сейчас не помогут. Его подталкивают ко мне. Вперед выходит адмирал Гернер. Он оправляет белую куртку, на которой алеют брызги крови. «Наследник и король», — говорит он. «Где третий?» «Девчонка, Элла», — уточняет один из стражей. «Как раз пытаемся определить ее местоположение, адмирал». Меня переполняет гнев. «Пусть я связан, пусть один глаз заплыл, я подтягиваю под себя ноги и вскакиваю, а потом кидаюсь на адмирала, ободнув его плечом. Он падает на пол. «Не тронь мою сестру!» «Меня хватают». А Гернер со смехом утирает кровь с губ и встает, возвышаясь над нами. Алонна, произносит он, — «трость». Отстегнув от пояса дядину трость, девушка бросает ее Гернеру. Дядя молча следит за тем, как Гернер рассматривает дерево, трещины и орла на конце. «История вашего возвышения», — произносит Гернер. «У меня сердце подскакивает к горлу». Сейчас он забьет нас дядиной тростью, символично оборвав линию урвинов. Позвольте добавить трещин. Историю вашего падения. И он обрушивает орла на пол. Отламывает его. И колотит тростью опол до тех пор, пока она не расщепляется. А после швыряет остатки в сторону истребителей. Дядя грозно смотрит на адмирала, дрожа от ярости всем телом. Гернер снова оправляет куртку. Элла может и подождать. А эти двое — наследник и король. От них нужно избавиться. Немедленно. Конрад пока еще не мой наследник. Скрипя зубами, произносит дядя. Убив его, вы ни одной из целей не добьетесь. Я оборачиваюсь, удивленный столь редким для него благородством. «Ульрик», — смеется Гернер, — «я не болван. Я же знаю, что это ты отправил Конрада на отбор». Он смотрит на меня, сверкнув глазами. И он возвысился, оправдав твои ожидания. Дядя умолкает. «Просто убей нас», — говорю я. «Если уж собрался это делать, то не тяни». В глазах Гернера загорается яростное пламя. Выстрел в голову слишком просто. Они заслужили смерти предателей. «Мы ничего не предавали», — выплевывает дядя. «Ты и твой народ предали человечество», — возражает Гернер. «Бросили нас внизу гнить под кислотными облаками». «Ваши короли и королевы», — И цех науки были в курсе, но ничего не предприняли. Адмирал отходит в сторону, вглубь прохода между рядами истребителей. Подойдя к внешней стенке ангара, нажимает красную кнопку. По залу прокатывается громкий треск. Потом створки постепенно с механическим жужжанием раздвигаются. Снаружи за ними открытое небо и ливень. Вдалеке поблескивают небоскребы Айронсайда, а рядом поряд еще три черных линейных крейсера-стражи. Сердце уходит в пятки, стоит мне осознать, какая поддержка у адмирала. Он возглавлял цех больше десяти лет и все это время ставил на важные места нужных людей. Все спланировал. Он возвращается и, хмурясь, встает над нами с дядей. «Не тронь мою сестру!» Говорю я. «Она ничего не сделала!» «Ничего?» — повторяет, качая головой Гернер. «Ей двенадцать. Она воспитана твоим дорогим дядей, жестким человеком, который лично обрекал моих соплеменников на смерть предателя. Она полнояда, прямо как он. Ты лжешь! Скажи ему, Ульрик, «Велит адмирал. Расскажи, какими испытаниями ты ее укрепил. Если я ее пощажу, она вырастет и станет худшим представителем рода Урвин. Я исполняюсь ярости. Натягиваю путы так, что на лбу вздуваются вены, а Гернер салоной смотрят на мои потуги и смеются. К счастью для тебя, ты не увидишь, в кого превратилась Элла. — обещает мне Гернер. — Ты умрешь, Конрад. Но я не жестокий. Знаю, что тебе не хотелось бы погибать вместе со своим ужасным родственником. Ты заслуживаешь смерти в лучшей компании. Из коридоров внутри голяса доносятся шаги. Кто-то кричит и ругается. Голос знакомый. Звуки становятся ближе и громче. По решетчатым переходом скребут подошвы ботинок. Наконец, в люке показывается страж. Он ведет, держа за связанные руки Брайс. Ты убьешь одну из своих? Громко поражаюсь я. Она предала нас, перебивает Гернер. Подтащив Брайс за шиворот ко мне, страж толкает ее, и она со стоном задыхаясь, падает. Это я виноват, говорю. Я ее вынудил. Она больше других присутствующих заслуживает смерти предателя. Гернер щелкает пальцами, и страж бросает ему черный тесак с тусклым лезвием. Клинок ржавый, липкий от крови, которую с него как будто никогда не счищали. Держите ее. Больше эта пташка не полетит. Брай слегается, пытаясь не подпустить к себе двух стражей. Я сажусь, но, получив по затылку аталоны, складываюсь пополам. Сколько бы брейс не кусалась и не отбрыкивалась, ее все же развязывают. Прижимают к полу, а руки тянут в стороны. Третий страж держит ее за ноги. Наконец она обездвижена, и Гернер опускается рядом на корточке. Проводит ножом по ее губам. С лезвия сыплются хлопья запекшейся крови. «Дабы не выдать себя», — говорит он, — «я обрекал на ту же судьбу других наших. Тебе повезло, что их кровь смешается с твоей». Я кричу, ару, когда он прижимает острие ножа к плечевому суставу и начинает давить, медленно перенося свой вес на клинок. Брайс дрожит и хватает ртом воздух. «Отпусти ее, сволочь!» — кричу. «Сперва меня! Меня первым!» Герна расстанавливается и оглядывается на своих солдат. «Как здесь принято говорить? Не бывает бескорыстных поступков?» Стражи молчат. «Кажется, вот вам пример обратного». Он встает. «Так и быть, Конрад. Уважаю. Печально, что ты родился по другую сторону облаков. Ты отважен». В считанные секунды стражи кладут меня на спину и прижимают к полу, вытянув в стороны руки. Дядя молча глядит в потолок. О ком или о чем он думает в эти мгновения? Сожалеет ли? Тоскует ли по брату? Переживает ли за меня или мою сестру? Брайс и так дрожит, но совсем бледнеет, когда Гёрнер опускается рядом со мной на колени. Перехватив свой страшный нож поудобней, Адмирал вспарывает мою охотничью куртку, срывает рубашку. Проводит лезвием по животу, по ребрам и задерживается у плеча. Я зажмуриваюсь. Мысленно переношусь в другое место. подыву где где мальчишкой прятался от отца, от его уроков. Сворачивался калачиком под кривыми ветвями, укрытой завесой из листьев. И там меня неизменно находила мать. В ее объятиях мне сразу становилось легче. И вместе мы с ней, взявшись за руки, отправлялись бродить по просторам поместья Урвинов. Острие ножа пронзает кожу. Гернер надавливает сильнее, и я невольно распахиваю глаза. Меня словно рвет изнутри, но я не издаю ни звука, не умоляю. Отпусти его! кричит Брайс. Гёрнер теперь давит всем весом и клинок впивается в мышцы. Меня трясет. Я покрываюсь холодной спариной, однако внутри вспыхивает горячее пламя. Ощутив невероятной силы боль, я, наконец, ломаюсь. Кричу. На мгновение адмирал останавливается, но потом снова принимается за свое дело, готовый окончательно разорвать сустав тусклым лезвием. Однако внезапно корабль вздрагивает. Гернера кидает назад. По внешней обшивке прокатывается серия взрывов, и Голиас кренится бок. Мы с дядей и Брайс начинаем соскальзывать по полу ангара в сторону раскрытых ворот. Брайс хватается за меня, а рядом в этот момент, кувыркаясь, пролетают стражи. «Какого дьявола происходит?» орет Гернер, ухватившись за трап, ведущий в кабину воробья. Корабль выравнивается и мы перестаем скользить. Однако дрожь судна все сильнее и ощутимее. «Обстановка!» — орет Гернер в коммуникатор. «Доложить обстановку!» «На нас напали!» — отвечает голос из камня. «Что? Кто?» Еще один взрыв, и по корпусу словно проносится волна. Я здоровой рукой хватаюсь за швартовую скобу в полу. Пытаюсь подтянуть Брайс, но в этот момент Голя виляет, обходя что-то, и мое вспоротое плечо не выдерживает. Брайс уносит в сторону за один из рядов истребителей. «Брайс! Занять позиции!» — командует в запонку Гернер. «Пилоты! По воробьям!» В считанные секунды из люков соседних крейсеров вылетают десятки крохотных истребителей. А потом... В небе появляется нечто. Нечто, от чего глаза у меня лезут на лоб. Сквозь облака палит гладкий серебристый корабль. Поверить не могу. Меня разбирает хохот, потому что угнаться за ним не под силу даже воробьям. Конрад! раздается голос из камушка у меня на манжете. Конрад, где ты? Можешь выбраться! Родерик? Ты должен убраться с корабля! На заднем фоне слышны крики. «Торопись!» Вслед гладиану устремляются визжащие изгустки света. Это полят линейные крейсеры. Гляз выравнивается, а я, только сев и хватая ртом воздух, замечаю, что нож все еще торчит у меня из плеча. Зажмуриваюсь и, задержав дыхание, выдергиваю его. «Проклятье!» На меня бросается Алона. «Никуда ты не уйдешь, принц! Отойди от него!» Вылетев из-за пришвартованных воробьев, Брайс атакует Алону. Обрушивает на нее серию молниеносных ударов локтями и обходит сзади. Отбирает спрятанный за спину мушкет и глушит ударом приклада. Затем четырьмя быстрыми выстрелами обезвреживает стражей. Оборачивается к Гернеру но тот успевает нырнуть за истребитель. Выстрел рикошетит от корпуса воробья. «Сволочь!» — вопит Брайс. «Убийца! Ты же погубишь миллионы!» «Это только начало. Будет еще хуже!» Брайс снова стреляет, но адмирал вовремя пригибается. Тогда Брайс берет меня за здоровую руку и рывком ставит на ноги. У нее самой из плеча идет кровь. «Там что, Гладиан?» Я киваю. Дядя встает рядом с нами, молча смотрит на Брайс и, судя по взгляду, что-то прикидывает. «Не двигайся», — говорю, и принимаюсь срезать его путы ржавым клинком. «Ну, и каков план?» — спрашивает Брайс. «Они подлетят сюда?» Я хватаюсь за плечо, зажимая рану. «Плана нет». «Что?» «Придется прыгать». Это безумие. Это единственный шанс. Тогда Брайс обращается к моему дяде. «Бегать еще можешь, старик?» «Король», — поправляет он. Не мой. В ангар вваливаются несколько пилотов. Оценив обстановку, они хватаются за автомушкеты. «Взять их!» — командует Гернер. «Бегите!» — кричит нам дядя. Воздух наполняется свистом пуль. Одна проносится совсем рядом, чуть не отрывая мне ухо. В крови бурлит адреналин, и я прибавляю ходу. Бегу даже быстрее, чем тогда, по спине гаргантавна. Брайс вслепую палит через плечо, но тут ее ранят в ногу. Я подхватываю ее, не давая упасть. «Нельзя останавливаться!» — кричу. За нами бросается один из пилотов. Он просто дьявольски резвый. И в глазах его чистое безумие. «Бежим, Брайс, бежим!» Она пыхтит от боли, но не сдается. Впереди ждет открытое небо. Линейные крейсеры, эти черные левиафаны, уже на позициях. С их ангарных палуб раями срываются крохотные истребители и гонятся следом за гладианом. Пальба на время глохнет, когда обезумевший пилот подбирается к нам совсем близко. Он скидывает мушкет и готов уже выстрелить Брайс в спину, но она, стиснув зубы и превозмогая боль, не останавливаясь, успевает выстрелить первой. Прямо в колено пилоту. У края палубы мы с Брайс смотрим друг на друга и беремся за руки. Делаем глубокий вдох и ныряем в штормовое небо. Ветер треплет мне волосы. Глаза слезятся. Брайс рядом со мной кричит, И смеется. А сквозь прореху в облаках к нам приближается нечто. Дядя, он тоже сиганул с нами, на что-то показывает. И тут, лавируя между выстрелами, появляется мой прекрасный корабль. Родерик мечет гарпуны в звенья воробьев. Громила с хохотом выпускает искрящиеся зенитные снаряды, а Элдон закладывает вираж, чтобы подхватить нас. Оказавшись ровно под нами, Гладиан подстраивается под скорость падения. Громила с неприкрытым отвращением ловит моего дядю. Еще бы, ведь это же Урвин. А Брайс падает на руки изумленному Родерику. Он глазам своим не верит. Китон пробует поймать меня, однако я слишком тяжел, и вот мы оба валимся на палубу. Меня чуть не сносит ветром, но Китон держит. «Теперь мы квиты, Конрад!» — кричит она. Элдон со всей силы давит на струны, унося нас прочь. «В любых других обстоятельствах я бы расхохотался. Однако у нас на хвосте тридцать с лишним воробьев, а еще три линейных крейсера готовят к залпу свои смертоносные пушки». Элдон мчит сквозь небо и внезапно палубу опаляет выстрелами. Впереди еще эскадрилья но мы ныряем, проходя под ней. Пушки истребителей рвут нам обшивку, прожигают металл, словно воск. «Подходите за добавкой!» — кричит Громилов, скидывая ручную зенитку. «Но!» Неожиданно воробьи разворачиваются и летят к своим кораблям. «Куда это они, брань?» — спрашивает Родерик. Брайс указывает нам за спины. Издалека что-то приближается, и приближается быстро. У меня по спине пробегают мурашки, а в груди зажигается надежда. Запанка вспыхивает, на связи со всеми мастер Кока. Она привела охотничий флот, и в голосе ее слышна ярость всех ветров вместе взятых. «В бой!» Корабли охоты бросаются в атаку. Впервые за два столетия два самых могущественных цеха сходятся в воздушном сражении.